Глава пятнадцатая «Ну ты даёшь!» Звонко расхохотался Бер, когда я вернулась неоправданно рано и сходу огорошила его известием о встрече с Анаром Вторым. «Отказать королю, да ещё так нагло! Боюсь, ты займела себе серьёзного врага, сестрёнка!» Я распустила волосы, выдирая из них осточертевшую шляпку, и отмахнулась. «Да нормально всё!» По крайней мере, теперь он может начнёт думать о том, что его окружают живые люди, а не исполнительные механизмы, и что у этих людей собственные желания и не менее важные, чем у него потребности. «Зачем он вообще тебя туда приглашал?» «А я почём знаю?» Бер снова расхохотался. «Ты что, даже не спросила? избежал оттуда, едва его увидела?» «Сразу как раз не смогла», — покаялась я. Там народу было много, и все важные, чинные, знатные до отвращения. Зато потом матушка Рорна дала мне отличный повод провернуть это дело без скандала, и я чуть было не упорхнула без прощальной речи. Король перехватил меня у самых дверей. Как почуял, что я задумала удрать. «Может, и почуял», — сознанием дела заметил Лин. «Он же маг. Мог ощутить твоё недостойное желание его...» э uh, э как ты выражаешься, прокатить?» «Угу», — промычала я, держа в зубах заколку. «Кинуть? Хватило мне общения во дворце. Доса-то наобщалась, вот где сидит». И потом он уже своё дело сделал, так что может быть совершенно свободен. Маквиты. Бер снова расхохотался. «О, Гайда, если бы он тебя только слышал». «Да и пускай слышит», — фыркнула я. «О, ты его совсем не любишь!» «Да за что его любить?» — изумилась я. «За щедрое предложение попрыгать на королевской постели? За цинизм, высокомерие? За то, что он так неделикатно намекнул на мою доступность? Счез! Это я еще на балу сдержалась и не вышибла ему зубы, как хотела поначалу. Перчатка помешала. Больно уж дорогая, чтобы пачкать ее кровью. А кровь, между прочим, не отстирывается». «Да и вообще, если бы не риск со знаком...» «Что?» — хитро прищурился Лин. «Если бы не боялась разоблачения, ударила бы короля на глазах у его подданных». «Да мне не влом». «А ты не думала, что он просто тебя проверял?» «Думала». Заколов, наконец, длинные волосы, я неохотно кивнула. И даже думала на тему, что таким образом... Его дрожайшее величество вполне могло отомстить мне за наглую выходку с перстнем. Однако, во-первых, проверять таким образом леди глупо, а мстить ей за небольшую шутку — не по-мужски. Тем более не по-мужски лапать ее пониже спины и искать, где бы поудобнее потянуть завязки платья. ей же и у женщины своя гордость. Шерри искоса на меня посмотрел, но больше ничего не сказал тогда как Бер от чего то подобрался и весьма недобро прищурился. «Гайда, он пытался тебя к чему-то принудить?» «Нет», — отмахнулась я. «Его величество изволил лишь недвусмысленно намекнуть и тем самым испортил мне настроение». «А сегодня?» Почти лениво осведомился брат, как-то по-особому погладив рукоять меча. Я хмыкнула. «Хм, сегодня он напротив». Был вежлив и почти ненавязчив. «Оставь, брат. Я уже не сержусь и все больше склоняюсь к мысли, что это была лишь очередная фишка. Его величество не тот человек, который западает на каждую юбку. И хоть придворных дам его опочивальне наверняка побывало немало, сомневаюсь, что он способен потерять голову от страсти. Как, впрочем, и вообще от чего-либо. Так что, скорее всего, Лин прав». Это была проверка. Но, кажется, я ее прошла, и король именно об этом собирался мне сегодня сообщить. А вместо этого получил еще одну дерзость в зубы и словесную пощечину. Ехидно добавил Лин, бессовестно валяясь на моей постели. Я спихнула его на пол и плюхнулась на нее сама. Вместо этого я дала ему понять, что никоим образом от него не завишу. И зависеть не собираюсь. «Если он начнет приказывать, то в чем-то, может, я и подчинюсь, если это будет совпадать с моими желаниями, но не больше». «А про завтра он тебе что-нибудь говорил?» «Нет», — озадачилась я. «А что, должен был?» «Завтра праздник согласия, Гайда», — задумчиво кивнул Бер, отойдя от мысли урезать его величество аккуратно высоту головы. «А с утра состоится торжественная церемония». «Весь город об этом гудит уже вторую неделю». Я пожала плечами. «Мне было не до того, чтобы слушать, о чём будит город. А в чём проблема?» «Разник согласия — это древний обряд, проходя через который, король как бы доказывает, что по-прежнему исполняет заветы Алара и получает ответный знак, что Алар по-прежнему принимает его как правителя Валиона». «Чего?» «А Аллару-то это на что сдалось?» «Может, и ни на что. Но люди в это верят», — хмыкнул бер «А раз верят и год от года видят, как правитель получает добро от самого Всевышнего, ну или, по крайней мере, на него не летят молнии с небес во время обряда...» Я кивнула. «Ясно. Это что-то вроде подтверждения категории, да? Дескать, пришёл, сдал экзамен на царя и правь себе дальше». «Как часто это происходит?» «Раз в пять лет». «О, почти как у нас. Только наши президенты царствуют четыре года, а тут чуток побольше». «Ну ладно, хорошо, ну праздник, ну согласие. А я тут при чем? Лин усмехнулся. «А ты знаешь, что когда-то это был не праздник, а самый настоящий ритуал?» «Нет, откуда». «А так было». Правда, очень давно, как то по земле открыто бродили ишты, и когда боги, как говорят, еще спускались на землю. Я помотала головой. — Стоп! Еще раз, какие ишты и какие боги? — Обряд согласия, сестренка, — наставительно заметил Бер. Изначально был создан для того, чтобы народ видел, что боги, короли и ишты сосуществуют вместе, что они являются частями единого целого. «Боги, создав этот мир, хранят его в равновесии. Ишты хранят эту землю, а короли живущих на ней людей. Три элемента, три составляющих, три вечных противовеса, между которыми натянута тонкая нить равновесия. Так что каждая из этих частей полностью уравновешивает и принимает другую». «Погоди, погоди! Хочешь сказать, что когда-то в этом обряде участвовали ты «Именно. А боги его подтверждали. Это было своеобразное разрешение, по которому правитель понимал, что правильно действует, и что его власть полностью устраивает хозяина этих земель. Если он нарушал законы Ишта, хозяин мог поставить другого. Если правил мудро, то получал одобрение и жил спокойно дальше, боги этому не противились. Но когда Ишты исчезли, обряд утратил свое значение». Хотя, конечно, о нём не забыли полностью и раз в пять лет повторяют в том же порядке, что и много веков назад, когда короли являлись прямыми последователями Ишт, исполняя их приказы и донося их волю до своих народов. Я, не выдержав, громко расхохоталась. «Потрясающе! Это получается, что я теперь могу одним движением сместить нынешнего правителя, а вместо него посадить любого другого?» «Обряд утратил своё значение», — напомнил мне брат. «Теперь его проводит церковь в лице алтара, это означает, что король является помазанником Алара. Означает согласие между властью и верой между небом и землёй. Тогда как третье звено, связующее давным-давно из этой цепи, выпало». «О, нет!» — хитро прищурилась я. «С некоторых пор оно уже восстановлено». «Так что церкви придётся немного потесниться. Как считаете?» «Ты что?» — отшатнулся вдруг Шерри, заметив зверское выражение моего лица. «Собралась открыться. Гайда, ты что, действительно надумала?» «Нет». Довольно промурлыкала я, изучая свои ногти. «Но посмотреть на церемонию очень бы хотела. Поэтому собирайтесь». Завтра мы выезжаем в свет. Тем же вечером, как уговорено, я опять появилась в гостях у мастера драмта. «Долгих лет тебе, Рик!» — звонко пропела, едва завидев на пороге непростительно молодого мага. Он снова меня встречал и снова с нетерпением ждал, когда Дворецкий проводит нас в уже знакомую гостиную. «Долгих лет, Гайда. Как прошел день?» «Прекрасно. Твой голос снова чистый звонок». Улыбнулась я, чувствуя искреннюю радость от встречи. «Кажется, ты последовал моему совету и не терзал свое горло утренними упражнениями». «Я стараюсь быть хорошим учеником». Так широко улыбнулся Рик, и мы тихо рассмеялись. «Чем хочешь сегодня заняться?» «Расскажи мне об обряде согласия», — попросила я, и маг тут же смутился. «Прости, но, боюсь, мне может не хватить слов. Я все еще плохо знаю Эйнарая». «Ничего, ты прекрасно справляешься. Если не подберешь нужное слово, напиши его на всеобщем, а я переведу». «Конечно». С облегчением вздохнул он, усаживаясь по привычке в старое кресло. «Что ты хочешь узнать?» «Всё? Всего я не знаю», — снова рассмеялся маг. «Но что знаю, расскажу. Ты хочешь пойти завтра на церемонию?» «Ещё думаю об этом», — уклончиво отозвалась я. «Но там, наверное, будет много народу». «Вся столица. А то из соседних городов и деревень народ потянется». Всё же не каждый день доводится увидеть таинство согласия. Кто его проводит? Алтар, конечно. Кто, кроме первосвященника, может напрямую обратиться к алару и спросить его благословления для нашего правителя? Между прочим, это очень красивая церемония. Я несколько раз видел и могу сказать, что впечатление производит сильное. Его Величество будет проходить её уже в десятый раз. Я хмыкнула. — Долго же он правит. Видимо, Алара устраивает такое положение дел. — Энар II правит хорошо, — очень серьезно ответил маг. — При нем Валион расцвел так, как не мог даже при его деде, Кеорте VII. У нас надежно защищенные границы, отличная армия, у нас мир со всеми соседями. Хотя некоторое время назад были разногласия и с бионом и с Таром, У нас даже церковь полностью поддерживает короля, а этим могут похвастать очень немногие правители. Да, у нас довольно высокие налоги, но нищих на улицах нигде не встретишь, да и преступность почти сведена на нет. У нас спокойно, Гайда. И хотя приверженцы Айды иногда пробираются на наши земли, в большинстве своём их быстро находят и уничтожают». Поэтому я считаю, что его величество правит более чем хорошо. И он очень многое сделал для того, чтобы Валион стал именно таким. А что с обрядом? Как его проводят? В чем суть? Обряд проводят на горе Согласия, это недалеко от столицы. На конях можно добраться за три оборота. Собственно, говорят, что матушка нара Второго еще и по этой причине предпочла переехать в Рейдану чтобы её дражайший супруг не пропадал каждые пять лет на далёком севере в ожидании новой коронации. «А после обряда следует новая коронация?» — изумилась я. «Боже! Да неужто всё так серьёзно?» «Собственно, сам обряд — это и есть коронация», — кивнул Рик. «Когда Алар даёт знак, что правитель ему угоден, алтар заново её проводит и тем самым возвещает о новом пятилетии спокойной жизни». Когда у страны есть король, это значит, что страна жива. Когда наступает время, и король умирает, на какое-то время с ним умирает и она. До новой коронации и нового праздника согласия. Именно поэтому перед обрядом всегда проходит королевский бал, в знак того, что он может оказаться последним, и его величество временно прощается со своим титулом. А после обряда происходит еще один бал, примерно через дюжину дней. И он уже означает, что король опять избран, а страна снова жива. Я удивлённо потерла переносицу. Хочешь сказать, что последние два дня король в леоне как бы и не король вовсе? Что после бала его корона хранится где-то в сокровищнице, потому что никто не может быть уверенным, что она к нему вернётся? Совершенно верно. Таков обычай. Когда обряд закончится, корона опять возляжет на голову своего владельца, И тогда инар Второй снова будет считаться полновластным правителем». «Хм, получается, именно поэтому он заявился в дом Талара так неофициально и непринужденно болтал обо всяких пустяках, не посягая названия самого-самого. Даже сидел не во главе стола Любопытно было бы знать, почему именно в этот отрезок времени Нарей Талара решил показать ему своих подрастающих дочерей» в знак того, что, несмотря ни на что, остается верным подданным и гордился бы честью, если бы монарх, даже бывший, обратил на них свое благосклонное внимание, а может, наоборот, подчеркивал, что ничуть не сомневается в исходе ритуала или просто посчитал нужным представить очаровательных дочек именно в такой относительно непринужденной обстановке, вроде как намекнул, но ни на чем не настаивал но тогда он еще больше лис, чем мне показалось на первый взгляд. И еще больше интриган любитель манипулировать чужими интересами, чем я подумала сначала». «Церемония начнется на рассвете», — продолжал объяснять Рик. «С первыми лучами солнца его величество должен подняться на гору, где его уже будут ждать алтар и два аллуара. Потом происходит сама церемония, во время которой будущий король должен рассказать о своих деяниях за пять лет правления». Там же ему будут задавать вопросы, на которые перед ликом Алара лучше отвечать правдиво. Затем, наконец, алтар сотворит особую молитву, и, если получит одобрение небес, тут же проведет коронацию. «А если Алар не подаст знака?» — хитро улыбнулась я. «Или если подаст знак, что прежний король ему не угоден?» Мастер Драмт серьезно посмотрел. «Тогда будет плохо, Гайда. Королю придется отречься от престола и покинуть Валион» больше не претендуя ни на титул, ни на привилегии, ни даже на собственное имя. Я кашлянула. «Что, вот так и сразу? Даже домой заехать нельзя?» Он должен будет уйти немедленно, потому что Алар больше не принимает его, и потому что король каким-то образом нарушил законы, которые стоят гораздо выше законов простых смертных. Это значит, что его величество не оправдал возложенного на него доверия. Недостойный не смеет называться помазанником Алара и не имеет права руководить страной. «Сурово», — впечатлилась я. «После таких условий кто угодно будет из кожи вон лезть, чтобы не оказаться вышвырнутым из собственной страны. Король служит стране точно так же, как и страна служит ему», — по-прежнему серьезно кивнул маг. Иначе и король, и страна погибнут. В Леон живет так уже не одну тысячу лет, и каждый из нас хорошо об этом помнит. Поэтому только когда Аллар даст свой знак, король вернется на трон. И только тогда к нему будет правильно обращаться по титулу. Но не раньше. Я вздохнула. ну вот еще и этого не знала. И припечатала сегодня его величество величеством раз пять, не обратив внимания на то, что никто другой из присутствующих этого не сделал. «Блин, ну хоть бы кто подсказал, что ли? Или Рэй считает, что это само собой разумеющееся? Так, надо с ним провести серьёзную беседу на тему моей выпиющей неосведомлённости касательно многих естественных для него вещей, чтобы мне больше не попадать в просаг и не делать таких нелепых промахов». Король наверняка решил, что я над ним изощренно издеваюсь. А то, что так упорно выясняло, не приказывает ли он... Фу! Да он просто право на это не имел. По крайней мере, сегодня, потому как снял корону еще пару дней назад, временно утратил свой титул и вообще был на этом обеде самым обычным гостем. Он, правда, сам забылся и говорил таким же тоном, каким привык, с теми же властными нотками, и без малейших сомнений в собственной правоте. Но теперь я хотя бы понимаю, почему он так быстро отступился, и почему, услышав мою сказку, так надолго задумался. Короче, я опять выглядела жуткой нахалкой. Ну и ладно, переживу. А вот на церемонии непременно побываю. Надо же знать, что это за штука такая. И надо же понять, как священники общаются со своим богом, раз он дает им какие-то однозначные... «Регулярные знаки!» «Может, он действительно где-то есть, этот цветоносный, лучезарный? Может, не врут люди, и это просто я привередничаю? Может, и правда стоит хоть разок к нему в храм сходить? Чем, Айт не шутит? Может, он и мне когда-нибудь ответит? Хочешь, я покажу тебе библиотеку?» Неожиданно спросил Рик, отогнав некстати накатившие раздумья. «Хочу, конечно. Тогда пойдём». «Книги я храню на втором этаже, и их довольно много, только там нет ничего на тему Неверона и Тёмного Жреца». «А насчёт эаров «Увы, большая часть собранных нами сведений находится в главной библиотеке, так что мои экземпляры вряд ли будут подробнее». «Всё равно», — решительно сказала я, — «мне бы хотелось на них взглянуть». Маг только кивнул и поднялся по узкой витой лестнице, нашедшейся за отдельной дверью. Я быстро последовала за ним, мельком подивившись, что он вдруг спрятал ее от посторонних глаз, но потом зашла в просторный кабинет и удивляться перестала. «Ух ты! Как много тут всего!» Все стены, считай, уставлены стеллажами с какими-то непонятными, явно магической направленности штуковинами. Какие-то странные, но огромные раковины, разнокалиберные колбы, комки светящегося мха, больше похожие на волшебных ежей. Три магических светильника под потолком, до которых мне при всем желании будет не допрыгнуть. Сотни книг, какие-то древние свитки, манускрипты, рукописи, чертежи. «Здесь я работаю», — с улыбкой пояснил маг, дав мне время осмотреться. После чего подошел к еще одной двери и широким жестом распахнул. «Проходи. Извини, что немного пыльно, но я не пускаю сюда слуг, а прибираться сейчас было бы невежливо». «Ничего». Я с любопытством заглянула внутрь и чуть не обомлела. «Мама, дорогая!» Я разом ощутила себя в центральном холле какого-нибудь замка. Кажется, мастер Драмт исхитрился каким-то образом расширить пространство комнаты, сделав его как минимум раз в десять больше, чем размера самого дома». Это ж почти футбольное поле, настоящий космодром. И все имеющееся в его распоряжении пространство было уставлено, завалено, просто истыкано громадными с трехэтажный дом стеллажами. А там книги, книги, книги. «О, Боже!» — пораженно прошептала я, чувствуя себя девочкой Алисой, попавшей в кроличью нору. «Вот это да! Рик, да ты... ты просто волшебник!» Маг польщен улыбнулся и, протянув руку, осторожно завел меня внутрь. «Это самая большая библиотека в столице после Королевской». «Верю». Все еще зачарованно прошептала я, неверяще оглядываясь. «Вот уж где чудо так чудо! Как ты это сделал?» «Ничего особенного». «Небольшой эксперимент с пространством, и всё». «Небольшой?» Поймав мой растерянный взгляд, мастер Драмт не выдержал и рассмеялся. «Ну, хорошо. Это был большой эксперимент, даже очень большой и сложный. Честное слово, ты так дивно изумляешься, что я почти чувствую себя великим». «Ты есть великий», — без преувеличения признала я. «И ты поразил меня до глубины души. Честное слово». Маг неловко отвёл взгляд. «Да что уж, ты заходи, не бойся. Пространство абсолютно стабильное, никакого вреда тебе не принесёт». «Я не боюсь. Просто это так невероятно, что я, ей-богу, до сих пор не могу прийти в себя. Сколько тут книг?» «Порядка двадцати тысяч». «Ого!» «Я собираю их всю жизнь. Тут есть почти всё. История, экономика, культура, право, просто поэзия». Я негодующе вскинулась. «И ты молчал?» Маг искренне опешил. «Гайда, ты молчал, скрывая от всех, что прячешь тут такое сокровище?» «Ох, Гайда!» Рик снова рассмеялся. «Но я же не знал, что тебя это заинтересует. К тому же здесь много копий из главной библиотеки, а ты уже неплохо ознакомилась с лордом Нанейри и, как я понял, заставила его открыть все свои закрома». «Да какая разница?» Все еще в возмущении посмотрела я. «Если бы я знала, что у тебя тут такой клад, мне бы, может, вовсе не пришлось к нему обращаться». «Ну, Рик, ну ты негодяй». «Ну вот, теперь ты сердишься». Неожиданно огорчился маг. «А я так надеялся тебя порадовать». Я фыркнула. «Я не сержусь, я просто в негодовании. Только и нужно было, оказывается, что отыскать в столице тебя и больше никого к этому не привлекать». «Твоих книг мне бы хватило с лихвой, и я не потерял бы столько времени». «Гайда», — мягко возразил Мак. «Неужели ты думаешь, я открываю свою библиотеку первому встречному?» «Нет, но для Гая ты бы сделал исключение». Он невольно вздрогнул. «Для Гая?» «Да, наверное, бы сделал». «Кстати, ты меня сегодня действительно порадовал очень» и заставил задуматься над предлогом, который позволил бы и дальше тут подольше задерживаться. «Зачем предлоги?» — обезоруживающе улыбнулся маг. «Оставайся сколько захочешь. Я буду рад, если что-то из моих книг тебе подойдёт». «Спасибо. Можно я завтра приду пораньше?» «Ты разве не пойдёшь на церемонию?» «Пойду», — согласилась я, всё ещё восторженно озираясь. «Но ненадолго». «Так, на самое интересное гляну и сразу к тебе». Маг развел руками. «Хорошо, я не против». «Только можно я приду не одна? Ты не будешь возражать против моего Фейра. Он очень скучает в одиночестве, а я собираюсь завтра пропасть на целый день. Вот и подумала, можно мы придем с ним вдвоем? Он не помешает, честно. Он у меня очень послушный». «Фейр?» — удивился мастер Драмт. «У тебя тоже есть Фэйр?» «Есть, и он очень хороший», — просительно улыбнулась я. «Можно, Рик?» «Ну, если он такой же интересный, как у Гая...» «Он ещё лучше», — клятвенно заверила я. «Тебе понравится, честно». Мак Вискоса взглянул на моё лицо и вдруг расхохотался. «Ладно, Гайда, приводи кого хочешь. Даже своих скоронов я не против» если, конечно, они не разнесут мне весь дом и не перевернут эти древние полки. Я быстро подошла и благодарно коснулась его плеча. — Спасибо, Рик, ты прекрасный человек и замечательный друг. Я очень рада, что встретила тебя здесь, и уже почти не вспоминаю, что на самом деле ты почти в два раза старше. — Внешность — ничто. Слабо улыбнулся он, настойчиво ища что-то в моих глазах. — Суть — всё, — едва слышно прошептала я. — А твоя суть — это стремление к познанию, потому что ты путник, Рик. Самый настоящий путник, который не мыслит себе жизни без цели, который когда-то эту цель потерял, но теперь, как мне кажется, снова обрёл. Мастер Драмт изумлённо дрогнул. — Что? — Это правильно, Рик. Чуть улыбнулась я, отстраняясь. «Правильно, что мы с тобой встретились. Это, наверное, провидение, знак свыше или, как вы говорите, воля Аллара, без которой ничего не происходит в вашем чудесном мире. Тебе так не кажется?» У него внезапно расширились глаза. «Гайда!» «Позже!» Я мгновенно постражала и знаком велела ему замолчать. «Ты задашь свои вопросы позже. А пока нам пора продолжить урок». «Тебе ещё предстоит многому научиться».